Глухо стукнувшись о пристань, Добрыня выбросил на берег трап и трех пассажиров. Первым на берег сошел Береста. Истомившись в своем музее, по-настоящему делу он горел теперь нетерпением. Переводчик из н а т о к а наземных душ Альшаны напротив зябка поеживал плечами. Приготовить Ивана Федоровск к визиту англичанина сдавала самозатея неизбыточной. и мыслями он был сейчас далеко-далеко в Республике Кокосовых Пальм, куда ему псулили недавно командировку. «Не слышно, и в саду даже и шорохи, транспорт замер тот до утра», вернул он на одной з е м л и голос Стасика. Попутчики спустились к павильону пивоводы, на котором висело объявление. «Киногруппе держись, геолог, срочно требуется ватники, ношенные три штуки». Картины народные пять штук, лампы керосиновые две штуки. Спредал обращаться в ГОСТ Ермак к ТОВ Белявскому. К павильону, опустив бесчестные глаза к земле, медленно подходил Кондрат м а т т ы г и н с полными ведрами воды в руках. «Хорошая примета!» — кивнул на ведра б е р е с т а «Для непьющих пива!» — уточнил Бурчалкин и поспешил навстречу палаточнику. «Салют алхимикам!» — сказал он приветливо. м а т ы г и н отвернулся, еще сильнее изработал ногами. — Ты вот хоть кипятишь и прям так разбавляешь? — Отцепись, — п р о б ы х т е л м а т ы г и н опуская глаза еще ниже. — Зачем пристал? Чего тебе от меня надо? — к р а х о б о р отсюда далеко? — Часа три хода. Перейдешь мост, вон там, у бани, и влево по грунтовке. — Понятно. — Автобус ходит? — Ходит, с хвостом на четырех подковах. — Ясно. А дорога туда прямая? Прямее не бывает. Пьяный черт к о ч е р г о й отмерял. — Спасибо и на этом, — сказал Бурчалкин. — Вам, п а п а н я надо анашу курить или фрейдом заняться. Больно й разочарованный вроде как Чиппи. Привет! Матвина п у с т и л ведра, вытер потное лицо фартуком и недобрым, настороженным взглядом проводил незнакомца, удалявшегося в сторону пудаловских бань. Дорогу в большие к р а х о б о р ы действительно мерили кривой кочергой. И порой Стаську казалось, что он идет обратно в и в а н а ф е д о р о в с к Наконец впереди замерцали огоньки, и Бурчалкин прибавил шагу. На краю села дружно взвыли охочие до городских штанов дворняги. Чуть дальше за банями слышался интригующий, гоготок и кокетливый «не пихай в крапиву». где триадом трещал плетень. Горемычный ухажер подбирал себе инструмент для душевных объяснений с п а ш и й с с у р и й с к и м И все эти звуки — и ла, и треск, и ленивый ругань гусей в к в е т а х заглушались хором японских гейш, певших по своим овишневым соке любви. Хор гремел из распахнутого окна пятистенки, заставленного бархатными от пыли фикусами, А под окном, х р а н я с ь в тени, плясал мальчик с пачкой соли в руках. «Эй, шубарин!» — окрикнул его Бурчалкин. Мальчик кренделить перестал, насупился и сказал. «У нас ш у б а р и н ы х нету. Может, вам Катаевых нужно?» «Нет, обойдусь», — сказал Бурчалкин. «А ты не знаешь, где т у живет Герасим Блаженный?» «Как не знать?» — мальчик засмеялся нехорошим смехом. «Только он сбежал. Как сбежал? От налога, что ли?» «Петрунь его побил!» Мальчик п к а з а л пальцем на фикусы и компетентно, повторяя чужие слова, добавил «У Петруни и дети сами собой родятся! Вот какая история!» «Ну-ну! Не говори, чего не знаешь! у ч и л и с ь вот в школе продленного дня! Что же н их в колбе выращивает, что ли? Что вы, дядя, в колбе один не умесятся, а тут двойня!» Мальчик объяснил про близнецов и добавил в о т а п к у он все же признал, а вонятка значит соусловным, так что Петр в город поедет за исполнительным листом. Вот за что я люблю простых людей, т к а к за логику, — сказал с т а с ь к в о с т о р ж е н о Идеалистам тут делать нечего, без куска по м е р у пойдут. Гейши е смолкли, и вместо них зарыдал т а я н е ц Подожди, юнат, ты мне нужен будешь, — сказал Стасик. С этими словами он поднялся на крыльцо и потянул дверь на себя. В избе было шумно. Посреди горницы стоял крытый клеенкой стол, а на нем обливное в ч е р в о т о ч и н ы х б л ю д а